Глава 3. Денис Иванович стоял на своей вышке и, облокотясь на перила, глядел на позолоченную заходящими лучами солнца верхушку колокольни. Снизу к нему доносился разговор на балконе. Сначала он не обращал на него внимания, но потом стал прислушиваться. Он не терпел несправедливости, даже когда она происходила от вполне искреннего заблуждения. У него, в его думах, успел выработаться и твердо установиться свой собственный взгляд на императора Павла, два года уже правившего Россией. И все, что говорилось внизу на балконе, не только противоречило этому взгляду, но и было совершенно превратно, неверно и несправедливо по глубокому убеждению Дениса, основанному на фактах, которые были хорошо известны ему. У него был как бы некоторый культ, своего рода институтское обожание к Павлу Петровичу, и он уделял часть своих занятий написание записок о царствовании этого государя, для чего пользовался указами из Сената, тщательно списывая наиболее интересные из них. По мнению Радовича, императора Павла мало знали и мало ценили. Он составлял свои записки не для современников, но для потомства – Надеюсь, что когда-нибудь они послужат на пользу истины. В минуты увлечения он пытался даже писать историю царствования Павла, забывая, что этому царствованию было всего лишь два года и что нельзя писать историю, пока живы толки, мелкие сплетни и пересуды современников. И чтобы видеть лес, нужно отойти от него, не то заметишь только отдельные деревья или, что еще хуже, не увидишь ничего больше кустарника». «Нет, они не то говорят, не то говорят», морщась и страдая, думал Денис, вслушиваясь в разговор внизу. Наконец он не выдержал, сорвался с места и кинулся бегом по лестнице вниз на балкон. Появление его несколько внезапное, довольно шумное и порывистое, произвело некоторый переполох. Прежде всего он сам, очутившись на балконе, как будто смутился в первую минуту. До него долетал только разговор, но как сидели разговаривавшие, какие у них были лица в это время, он не мог видеть, и теперь вдруг, очутившись среди них, увидел и смутился. Мать его важного сидела в кресле в углу, выпрямившись и положив руки на подлокотники, наподобие египетских статуй. Возле нее, немножко поодаль, была маленькая кругленькая Марья Львовна Кураслепова с работой на коленях, Остальные сидели за чайным накрытым столом, уставленным сервизом, вазами и закусками. При появлении Дениса все обернулись и стали смотреть на него. Марья Львовна умолкла, и вязание у нее остановилось. Генерал-поручик, бывший ближе других к входной двери, сделал было движение к Денису, как бы желая, в случае чего остановить его – но сейчас же откинулся на спинку стула и улыбнулся, словно сказал «прекрасно». Толстые дочки сентиментальной мамаши испуганно схватились под столом за руки, а сама мамаша приняла такую позу, что вот сейчас, если это будет нужно, она упадет в обморок. Анна Петровна обомлела, а племянница ее перевела только бесстрастный взгляд, вперенный до сего в небо на Дениса Ивановича. Он же почувствовал, что ему нужно сделать или сказать что-нибудь, потому что все этого ждут. Он помотал головой и сказал «Неправда». Сентиментальная мамаша, немедленно раздумав падать в обморок, пристала, выразив желание исчезнуть. Дочки ее отшатнулись в ее сторону. Марья Львовна оглянулась на Лидию Алексеевну, как бы спрашивая ее, опасно или нет, то есть сын ее совсем сошел с ума или же он по-прежнему тихий и никого не тронет». Лидия Алексеевна грозно уставилась на сына, но всей своей фигурой говорила «не бойтесь, если что, так я тут». И вместе с тем взгляд ее, устремленный на Дениса, хотя и выражал «посмей только», но в нем где-то сзади, как будто вспыхнуло беспокойство. «Неправда все, что вы говорили, неправда», повторил Денис, А затем вдруг его голос сделался необыкновенно тих, вкрадчив и приятен. Он точно ласкал им, желая и прося, чтобы его выслушали и поверили ему. То есть тут есть и правда, сейчас же запутался он, как бы ища того русла или лобка, по которому могла бы плавно потечь его речь.